Часть На следующее утро Айнс, сейчас называющий себя Мамоном, открыл дверь гильдии. Войдя в здание, он увидел, что за стойкой три девушки, улыбаясь, принимают искателей приключений. Тут были воины в полной броне, проворно выглядящие люди с луком и в легких доспехах, а люди с религиозными символами в одеяниях священника и заклинатели в длинной робе, держащие в руках посох. Слева была большая дверь, а справа доска объявлений. Вчера он их не видел, но на доске висело несколько пергаментов, перед которыми о чем-то говорила группа искателей приключений. Чувствуя недовольство при виде этой сцены и пергаментов, Айнс направился к стойке. Многие посмотрели на медную медаль у Айнса на шее, Он ощутил, как они вытаращили глаза на его доспехи. Похожее было вчера в таверне. Уголком глаза Айнс глянул на этих искателей приключений. Медали у них на шее были серебряными или золотыми. Медных не было. Чувствуя себя немного не к месту, он подошёл к стойке. Группа искателей приключений как раз отправилась в путь, оставляя одну из работниц свободной. Подойдя к ней, он спросил, «Извините, я ищу работу». «В таком случае выберите один из пергаментов и принесите сюда». Айн кивнул, показывая понимание. Но всё это время он чувствовал, будто снова заработали потовые железы. Он подошёл к доске объявлений, просмотрел список пергаментов и сильно кивнул. «Ага, читать я не умею». Одно из правил этого мира заключалось в том, что разговор переводился – Но, по-видимому, это не относилось к надписям. Когда он в прошлый раз посещал гильдию, ему помогла одна из девушек, работающих в приёмной, и он наивно предположил, что в этот раз будет так же. Ему захотелось вздохнуть или от безысходности покататься по полу. Но он смог собраться. Сказав спасибо такому телу, Айнс начал ломать голову. Уровень грамотности тут был небольшим. Но все же странно будет, если другие узнают, что он не умеет читать. Они, может, будут даже смотреть на него свысока. Айнс отдал все инструменты распознавания слов Себастьяну. И во времена Игдрасиля он не выучил ни одного такого заклинания. Вместо этой, на первый взгляд, бесполезной магии он использовал свитки. Никак не подготовиться, хотя он не может читать на языке этого мира. Глупо. Но уже слишком поздно сожалеть. Нарбирал тоже не умел читать, так что другого выхода не было. Хотя его голова была наполнена негативными мыслями, как верховному правителю Назарика, ему следовало избегать постыдного поведения. Приняв решение, Айнс оторвал один листок и направился к стойке. Я хочу вот эту работу. Девушка-озадаченно посмотрела на пергамент и неловко улыбнулась. «Прошу прощения, но эту работу могут взять лишь искатели приключений мифрилового ранга». «Я знаю, вот почему я её хочу». Услышав спокойный и решительный голос Айнза, девушка удивилась. «А это... я хочу взять эту работу». «А, но даже если вы её потребуете, правила и условия... правила глупые. Я не желаю дни напролёт делать эти бессмысленные задания, чтобы получить повышение». Но если работа окончится неудачей, многие люди могут потерять свою жизнь. Работница говорила твёрдо, ведь её поддерживала гильдийская система оценки и объединённые усилия многих искателей приключений. Ха! Услышав высокомерный голос Айнза, искатели приключений и работницы приёмной посмотрели на него недружелюбно. Этот новичок просто насмехается над строгим соблюдением правил. Впрочем, такое отношение он посчитал совершенно нормальным. Айнс был нежитью, и потому не мог чувствовать ни страдания, ни сильные желания. Однако ему захотелось низко поклониться и попросить прощения. Ведь частичка от Судзуки Сатору в нём всё ещё осталась. Судзуки Сатору ненавидел людей, которые, несмотря на отсутствие собственных идей, всё равно отказываются от предложений других, Этакие люди без здравого смысла. А Айнс вёл сейчас себя именно так. Ему захотелось, чтобы кто-то его побил. Но он не мог сейчас отступить. Хоть он и думал, что должен быть помягче, ему нужно было добиться для себя более благоприятного исхода. Поэтому Айнс прибег к убийственному ходу. «У меня за спиной стоит девушка. Она мой товарищ. И она маг третьего ранга». Несмотря на напряжение в воздухе, все все равно с удивлением в глазах посмотрели на Норбирал. В этом мире заклинатели, достигшие третьего ранга, считались достигшими уровнем мастера. Это правда? Все уставились на Айнза и его дорогой набор брони, сомневаясь в его словах. Способности Искателя Приключений и его экипировка были связаны. Чем способнее человек, тем лучше становится экипировка. С такой компаньонкой и дорогими доспехами Айнс был очень убедительным. Заметив изменения в их взглядах, он в сердце ободрился и решил ударить, пока железо горячо. «А я сам воин, который соответствует силе Нобель. Я могу подтвердить, что такой уровень работы все равно, что прогулка по парку». На этот раз удивление работницы и искателей приключений было меньшим. Айнс чувствовал, что взгляды, которыми на него смотрят, меняются. «Мы стали искателями приключений не для того, чтобы выполнять простые задачи и зарабатывать медные монеты. Я хочу бросить вызов миссиям более высокого класса. Если хотите увидеть наши навыки, я могу вам показать. Так вы дадите нам эту работу?» Враждебность постепенно уходила. А вместо нее приходило «Он прав, и так вот в чем дело». «Атмосфера». Искатели приключений, уважающие силу, понимали Айнза. Но работница приёмной была не такой, как они. «Я очень сожалею, но из-за правил я не могу дать вам эту работу». Девушка в извинениях поклонилась. Айнз в сердце принял победоносную позу. «Что ж, ничего не поделаешь. Я был слишком настойчив. Извините». Он слегка опустил голову и попросил прощения. «Тогда не могли бы вы найти мне самую трудную работу для медной медали? Тут есть какая-то другая, кроме тех на доске?» «А, я поняла. Доступная другая работа». Девушка поднялась, и как только Айнс собрался пролить слезу радости над полной победой, до ушей донёсся голос мужчины. «Как насчет того, чтобы помочь нашей работой?» «А?» Он машинально угрожающе нахмурился. Обернувшись, Айнс попытался смягчиться. Он увидел группу из четырёх искателей приключений, на шее каждого сверкала серебряная медаль. Айнс в сердце пожаловался. «А я как раз добился своего!» И заговорил с ними. «Работа! Стоящая работа?» «Ага, полагаем, стоящая!» Ответил выглядящий лидером мужчина. На нём были кольчужные доспехи. Он выглядел как воин. «Может присоединиться к нему и работать с ними?» Нужно выслушать их и решить. Но ведь тогда девушка устойки может уже передумать помогать в выборе работы. С другой стороны, если он возьмёт их работу, то это позволит завязать с ними отношения и получить информацию, которая ему и была нужна». Айнс медленно кивнул. «Поскольку я ищу стоящую работу, давайте поработаем вместе. Но я всё же должен задать несколько вопросов». Услышав его ответ... Мужчина попросил девушку у стойки подготовить для них комнату.